Шрафар лежал на вершине. Тело сотрясалось от рыданий. Ливень бил в лицо, смешивался с кровью изодранных ладоней. «Я дошел, гром!» «Ты слышишь?» «Я дошел!» Бормотал он, ловя губами дождевые капли. «Теперь мы справимся, я дошел!» Напрягшись, перевернулся на спину, встал, прошатываясь, стянул то, что осталось от куртки, подставил стертую до крови спину дождю.